К дому Светланы они доехали быстро. Люся гнала машину и прокручивала в голове дела, стараясь решить непосильную задачу, а именно с чего начать в первую очередь. Анна привычно копалась в сумке. Саня, на какой-то момент превратившийся в Александра Александровича, спал на заднем сиденье сном праведника. Света встретил их пирогами и жареной курицей. Ароматы, наполнявшие квартиру, вызывали головокружение и усиленное выделение желудочного сока. Саня держался стойко, хотя несколько раз поменял цвет лица, от серовато-белого до бордового. Передав писателя из рук в руки, Аня еще раз рассыпалась в благодарностях, и, отказавшись от застолья, они с Люсей стремительно покинули заведующую и поселенца, сопроводив свой уход комментариями, что он все сам расскажет. «Это она нас так ждала?» поинтересовалась Люся, заводя двигатель. Нет, она уже в библиотеку, в муке и улбоке ванили прибежала. У нее роман, который она тщательно скрывает. Наверное, свидание сорвалось, поэтому примчалась на работу расстроенная. Тебе не кажется, что у нас с тобой что-то идет не так? Да ладно. Анча, ты о чем? Подумаешь, пара трупов на работе, которые тем более к тебе никакого отношения не имеют. Вот ты на меня посмотри. С работы увольняют. Дети с ветрянкой сидят дома. Разносят его в щепки и методично доводит бабушку до гипертонического криза. Долги, только трупа в багажнике не хватает. Людмила так резко нажала на тормоз, что если бы Аня не была пристегнута, то вылетела бы через лобовое стекло. «Аня, давай багажник проверим». «Это банально, хоботов. У нас труп, да еще и в багажнике. Это не только банально, но и смешно». Поэтому, пожалуйста, поехали домой. Тут всего два квартала осталось. И день был тяжелый. Но та, уже хлопнув в и оказалась на улице. И Аня, тяжело вздохнув, последовала за ней. Она еще не подошла к открытому Люсе багажнику, а ее уже тянула обратно в уютный салон, чтобы там зарыться с головой в сумке. «Че встала? Иди сюда!» Аня хотела сказать, что, собственно, ей здесь хорошо. И что она там в том багажнике не видела. Но выражение Люсиного лица свидетельствовало об ошибочности такого мнения. И еще о том, что там находится нечто, явно не улучшающее настроение. Она не ошиблась. В багажнике в позе эмбриона лежал совсем мертвый Вовчик. Тесно прижавшись друг к другу, они в полном молчании смотрели на жуткую находку. «Может, жив еще?» – бяло предположила Аня. «Уже окочинил, холодно ответил Люси и закрыл багажник. «У нас есть на выбор несколько вариантов. Первый, который я сразу отметаю – сбежать отсюда и заявить, что машина в угоне. Второй – закопать тело в лесу, благо недалеко ехать, и сделать вид, что ничего не видели, ничего не знаем. Рискованно, но возможно. И последний, третий – доезжаем к дому и уже там вызываем полицию». Мол, полезли в багажник за чем-нибудь, а там бац и вовчик. У меня сегодня это будет третий труп. Может, все-таки лесок? Анна, на нашем пути будет два поста ГАИ. Если вдруг остановят. Может, у них там какой-нибудь очередной план перехват. Нас возьмут на тепленьком трупе. Ты же сказала, он окоченел. Окончательно растерялась Аня. Я фигурально выразилась. Я имела в виду свежий. И заканчивайте маглогию разводить. Поехали. За препирательством они незаметно подкатили к дому. Ни одна, ни другая не спешили покидать свое место. А тем более вызывать полицию. Первой не выдержала Аня. И потянулась за мобильным. Подожди. Остановил Люда ее благой порыв. Сначала вновь открываем багажник. И только после этого звоним в полицию. Думаешь, он по дороге сбежал? Или новый план? Сейчас какая-нибудь тетя Маня, вместо того, чтобы смотреть сериал, будит у окна, чтобы потом радостно сообщить полицейским, что мы их вызвали на труп, даже не заглянув предварительно в багажник. Так что пойдем сначала немного поистерим на улице. И только после этого поднимем на ноги ОМОН, Росгвардию и все силовые структуры Питера и Ленобласти. Действо удалось на славу. Анна усердно шмыгла носом, изображая горечь утраты. Людмила, все-таки врач, Было менее эмоционально, но старательно выдержала трагические паузы перед тем, как ответить на очередной вопрос следователя. Время общения с полицией длилось мучительно долго, и они весьма продрогли, поэтому расставание с органами правопорядка прошло едва ли не в мажорных тонах. «Аня, у меня такое впечатление, что нас с тобой окружало стая черных кошек, которые только тем и занимаются, что пустыми ведрами колотят по зеркалам. Ты точно в своей библиотеке никакую книгу по черной магии не находила?» Может, там случайно какой-нибудь заговор задан наперёд прочла. Ты вспомни, а то как-то лихо накатило. Ни жизнь, а триллер с элементами хоррора. Я даже пугаться не успеваю. Ты к нам зайдёшь? Уже в лифте переключилась Люся на другую тему. И заискивающе заглянула подруги в глаза. Чаю попьём, стресс снимем. Дочка некормленная, да и потом я больше не пью. И у тебя там сложная педобстановка, ветрянка. Ишь, какая умная. В библиотеке таких слов не хваталось. Нет, общаюсь с тобой. Насчет черной магии мы такое не держим. У нас приличная библиотека. И гордо, задрав подбородок, Анна вышла на своем этаже. Дверной замок открылся с одного поворота ключа. Распахнул дверь, она замерла на пороге. В прихожей горел свет. И дуси не бежал ей навстречу.